Глава 11. Женитьба Голована. После царского посещения будущность представлялась зодчим в розовых красках. Они разговаривали, без конца повторяя друг другу подробности того, что случилось, и что сказал Иван Васильевич, и что они ему ответили, и что он опять сказал. Расставшись с бармой, Голован в радостных мечтах незаметно дошел до дому. Дверь открыла Дуня, с недоумением глядя на непривычно веселое и оживленное лицо молодого зодчего. «Видно, у — Видно, радостью тебя? — спросила девушка. Андрей не ответил. Он неожиданно схватил пораженную Дуню и крепко обнял. Дуня старалась вырваться из рук Голована, но он не выпустил девушку. «Довольно в кошке мышки играть!» «Идешь за меня замуж, Дунюшка?» Прямо и настойчиво спросил Андрей. «Пойду», — прошептала Дуня. «Только как дедонька?» «Дедонька спит и видит, чтобы поженить нас», — ответил Голован. Булат действительно крайне обрадовался предложению Андрея, которое перестал и ждать. Но, храня старинные обычаи, Строго выговорил Головану за то, что тот повел дело не по порядку, не заслал сватов, а сам объяснился с девушкой. «Разве тебе некого было попросить?» — сурово говорил старый зодчий. «У тебя барма, сватку ему никто не откажет. Всей Руси известный человек». «От всего сердца прошу, смени гнев на милость, наставник. Виноват я, точно, свело меня с ума». Царское благоволение. Только ради этого и прощаю, сказал Булат, пряча довольную улыбку в седых усах. На другой день Голован поручил Василию Дубасу и Петровану Кубарю перенести модель собора во дворец. Два богатыря с трудом тащили тяжелую модель на прочных носилках, втаскивая ношу в царские палаты. Петрован, испуганно и восхищенно, таращился во все стороны. Парню и хотелось встретить царя, и он боялся, что, увидев его лицом к лицу, умрет со страху. От волнения он спотыкался, а Василий ругал его сердитым шепотом. Он-то уж видел царя. Модель благополучно внесли в царские покои, установили на большом столе. Спальник вывел носильщиков из дворца, пожаловал за труд по Алтайну. Голован и Барма остались ждать царя. Государь Петрован не встретил, но твердо знал, что если ему суждено вернуться в родное село, то станет он самым знаменитым человеком на много верст окрестности. Он побывал в царском дворце. Голован скинул покрывало с модели и вошедший царь мог любоваться миниатюрным храмом при дневном свете. «Говорите, чем вас пожаловать?» Голован упал царю в ноги. «У меня челобитие, великий государь. Говори, жениться я задумал». «Вот», — удивился Иван Васильевич, — «да разве ты холост? Невеста кто?» Узнав, что Голован собирается взять за себя, приемную внучку старого наставника, царь тотчас вспомнил и Никиту Булата, и его подвиг, за который он недостаточно вознаградил верного подданного. «Выбор твой одобряю. А чего ты от меня хочешь? Разреши, государь, на Псковщину съездить, у тятеньки родительское благословение и спросить. Доброе дело, разрешаю» а я прикажу невесте приданное приготовить. Андрей в три недели управился с поездкой в Выбутино. Обрадовал инока Иосифа, в миру Илью Большого, известием о предстоящей женитьбе, о своих успехах в зодчестве. На свадьбу Иосиф не поехал, извинившись недугами и монашеским званием. Свадьбу Голована и Дуни справили по дедовским обычаям. Посаженным отцом был окольничий ордынцев, представлявший в своем лице высокую особу царя. От венца молодых отвезли на полянку, в богатые поместья, пожалованные Иваном Васильевичем Дуни, обещанное царское преданное. Переехал в просторные хоромы и старый Барма, сдружившийся с Голованом за годы отсутствия постника. После свадебного пира Дуня смущенно призналась мужу в давней любви. — Уж так, Андрюша, буду тебя жалеть, Пушинки не дам на тебя упасть.